Глава 16. Удар по голове меня всего лишь ослабил, и только когда один из них сломал у меня перед носом капсулу со снотворным, я отключился. Конечно, у меня не было ни малейшего представления, ни как далеко мы уехали, ни где мы находились на Фрейборе. Наверное, они сделали антинаркотический укол, так как первое, что я увидел, был худой тип со шприцом в руке. Он наклонился, но я отодвинулся. Собираетесь мучить меня до того, как убить свиньи, сказал я, вспоминая роль, которую играл. Не волнуйтесь, произнес низкий голос сзади. Вы среди друзей, которые разделяют ваше возмущение существующим режимом. Голос не был похож на ангелинин. Это был дородный человек с неприятным выражением лица. Медик вышел, оставив нас одних, и я понял, что план начал действовать. Маленькие глазки, тяжёлая челюсть и надменный взгляд я узнал в нем одного из представителей фрейбургского дворянства. Глядя на это уродливое лицо, я копался в своей бездонной памяти. Князь Эрденранд, сказал я. Я пытался вспомнить, что еще о нем читал. Я полагаю, вы скажете мне правду. Не вы ли первый кузен его высочества? Трудно предположить, что вы украли человека из королевской тюрьмы для своих собственных целей. Это неважно, что вы полагаете, огрызнулся он зло. Раздражение отразилось на его лице, и прошло некоторое время, пока он взял себя в руки. Вилли может быть моим кузеном, но это не означает, что я считаю его идеальным главой нашей планеты. Вы говорили о своих претензиях на более высокое положение и о том, что были обмануты. Это так? Или вы просто один из придворных болтунов? Подумайте хорошенько, прежде чем ответить. Вы можете навредить себе. Найдутся и другие люди, которые думают так же, как и вы, жаждущие изменить порядок. Импульсивность, энтузиазм вот что я должен был проявить. Или лояльный друг, или смертельный враг. Других вариантов не было. Я рванулся вперед и крепко схватил его за руку. Если вы сказали мне правду, вы получили единомышленника, который пойдет рядом с вами. Если солгали, и это просто ловушка короля, тогда князь, будьте готовы сражаться. Нет необходимости в сражениях. сказал он. Он с трудом освободил свою руку. По крайней мере между нами впереди трудный путь, и мы должны доверять друг другу. Он хрустнул суставами и мрачно взглянул в окно. Я искренне надеюсь, что смогу полностью положиться на вас. Фрейбург во времена наших предков был совсем другим. Лига задушила инстинкты борьбы нашего народа. Ведь нет ни одного человека, на кого я мог бы положиться. А те, кто взял меня из камеры, они вроде действуют достаточно хорошо. Грубая сила, воскликнул он. Но он надавил кнопку в ручке кресла. Твердолобые болваны, этих я могу нанять сколько угодно. Мне нужны люди, которые могут руководить, помогать мне вести Фрейбург к светлому будущему. Я не стал говорить о человеке, который стоял в коридоре и руководил всей ночной операцией. Если Эрденранд не хочет говорить об Ангелине, я тоже не буду касаться этого предмета. Но раз ему хочется видеть во мне умного коллегу, надо ему подыграть. Скажите, вы специально оставили в руке охранника кусок мундира? Он бросался в глаза. Глаза его сузились, когда он повернулся, чтобы посмотреть на меня. "Вы очень наблюдательны, банд", сказал он. "Дело практики", ответил я. "Я пытался одновременно изобразить скромность и честолюбие. Этот кусок материи с пуговицей в руке охранника выглядел как будто его оторвали в борьбе. В то же время я видел, что все были одеты только в черное. Может быть, у этого другой смысл?" Чем дальше, тем больше я радуюсь, что встретился с вами, сказал он. Он обнажил все свои кривые зубы с выражением, которое, видимо, считал за улыбку. Люди старого дюка имеют красную ливрею, как вы несомненно знаете. А старый дюк является сильнейшей опорой Виллельма IX, закончил я за него. И слабейшим не повредит, если он рассорится с королем». Не слабейшим Как эхо повторил Роденранд. Он снова показал мне все свои зубы. Он начал вызывать у меня отвращение. Однако, если это было доверенное лицо Ангелины для действий на планете, то несомненно, она сделала наилучший выбор. Но у него едва ли хватит широты воображения, представить себе идеи Ангелины в полном объеме. Я думаю, что деньги и титул да еще амбиции Именно те качества, которыми она прельстилась. Непонятным было только где она сама. Кто-то вошел в двери, я сжался, приготовившись к схватке. Это оказался всего лишь робот, но производивший такой ляск и грохот, что впору было испугаться. Князь приказал этому чудищу принести выпивку, и когда тот повернулся, я увидел, что с задней стороны плеча у него торчит труба. В воздухе явственно чувствовался резкий запах угольного дыма. «Этот робот что, работает на угле? я хихикнул. Да, сказал князь. Он налил в стаканы. Это прекрасный пример развала фрибургианской экономики, мудро руководимой Виллельмом некомпетентным. Вы разве видели подобных уродов в столице? Да вроде нет, ответил я. Я вытаращил глаза на извергаемые клубы дыма и следержавчины и угольной пыли на его корпусе. Конечно, меня долго не было, Все меняется. Они не меняются настолько быстро, и не демонстрируйте мне тут дипстол галактические замашки. Я был вместе Эльдроси и видел, как там живут. У вас вообще нет роботов, даже таких дринных.